Глава 6: Тем не менее, данж есть данж. Особых сюрпризов преподнести не должен. К тому же, с веловцами мы неплохо сработались по линии гильдии наемников. Немало совместных данжей зачистили. Мои парни привычно выступают основным прямым как ударным кулаком. И мы же принимаем на себя основной урон. Исцеление у нас хорошо поставлено. Глотаем любые атаки, хоть магией, хоть честным железом. вл работают на флангах, их задачи тоньше и разнообразней. Их маги обрушивают на оборону противника широкий спектр заклинаний, от землетряса до огненного вала. Тихушники закрадываются в тылы оборонцев, вырезая по-тихому наиболее опасных противников. Меткие дальнобойные арбалетчики ведут снайперские дуэли с коллегами по цеху, Титивы и пера выцеливая засевших за бойницами и стенами гноловских стрелков. Жаль, что принимать в клан игроков мы уже не можем. Гляжу на ребят из ВЛа и завидую. Наше клановое разделение по родам войск все ж таки весьма условно. А расширить диапазон возможностей против того же Бейджа нам бы не помешало. Но, увы, наш предел — рубка с противником лицом к лицу либо не очень меткая и не очень дальняя стрельба из луков. Когда мы прошли почти весь дворцовый комплекс и уперлись в довольно высокие стены замка с засевшим внутри королем, гнолы такие предприняли попытку нас удивить. Замковые башенки оказались оборудованы парой баллист, тремя стрелометами и даже примитивной катапультой. Пока выэловцы жгли фаерболами средневековое орудие дальнего боя, мой клан потерял убитыми 9 бойцов. Особенно баллисты нам подгадили. Скорострельность у них не ахти какая, но урон серьезный. Она не стрелой заряжается, а целым копьем. От прямого попадания даже щит не спасает и валит на глушняк. Так что к тому времени, как мы выломали замковые ворота, Иваныч был очень зол и зело мотивирован. Собакоголовых изобретателей стрелковых орудий участь ждала незавидная. Мои варвары, ворвавшись на замковый двор, столкнулись с отчаянным натиском пошедших в контратаку отборных частей гноловских гвардий. Иваныч под допингом рывка со своей братвой крушил все, что имеет шерстью заросшую морду и стоячие уши. А парни из ВЛ... Тем временем методично и без суеты зачищали стены и добивали орудийные расчеты. Дальше, по наработанному образцу, мы прижали противника к стене и вырезали всех. Последним, по законам жанра, били гнолловского короля. Когда мы ввалились в тронный зал, противный старикашка с песей головой до последнего неразборчиво тявкал, сидя на троне и пулялся кислотными сгустками пока один из вээловских тихушников не закрался ему за спину и не всадил в почку отравленный кинжал, не пожалев на это дело дорогущей склянки с сильным ядом и убойного умения из тех, что можно активировать только раз в сутки. Мы словили оповещение о полной зачистке данжа, полученном золоте и опыте, и затеяв дыхание, уставились на два сундучка, выпавших нам в награду. Делить сундучки не пришлось, оба подписаны. Один нам, другой ВЛ-овцам. лидер из ВЛ-13 первым подошел к своему сундучку и, слегка рисуясь, небрежным движением отщелкнул запорные полосы. Затем откинул крышку и, уже не пряча нетерпения, выхватил наградной артефакт. амулет неба! Не скрывая чувств, он затряс добытой цацкой в поднятой руке. Веловцы сотрясли стоячий воздух пропавшего псиной тронного зала победными кличами. Что сказать, ребята сорвали свой джекпот. Теперь они вольются в альянс вежливых людей на правах полноценных участников. Как и говорил недавно Стасик, амулет неба считается крутейшим артефактом игры. «Давай что ли, Сева, это Сама, наша очередь!» Иваныч облизнул сухие губы. «Может, и нам такая же финтифлюшка выпадет?» В полной тишине, под напряженными взорами враз притихших бойцов, подхожу к оставшемуся сундуку. Долго вожусь за застежками, они, зараза, никак не хотят поддаваться. Догадываюсь оттянуть металлические шпыньки, и замочки отщелкиваются. Откидываю массивную крышку, заглядываю в темное сундучное нутро, пахнущее каким-то нафталиновым душком. На дне что-то белеет. Засовываю руку внутрь и извлекаю свернутый в рулон старый папирус. На всякий случай тщательно прощупываю дно, но в сундуке больше ничего нет. Со всех сторон рассматриваю папирусный рулончик и, наконец, решаюсь развернуть древнюю бумагу. Мои заклановцы не выдерживают. «Севка, что там?» «Да, это самое, не томи, чего дали?» От горловой засухи голос пожарного паладина звучит сипло. Распрямляю пожелтевший лист и читаю. Полная технологическая схема производства скорострельной баллисты. Сева, говори громче, я ничего не понял. Набираю в легкие побольше воздуха и читаю еще раз погромче. Полная технологическая схема производства скорострельной баллисты. И что? И что это все? На утро следующего дня мы устроили большое министерское совещание с участием всех ключевых ремесленников-производственников. По итогу зачистки самого крупного данжа Випры нам ничего, кроме старого папируса, не выпало. И теперь предстояло разобраться, весомый козырь нам достался или пустышка-насмешка судьбы. «Так-то, баллиста, штука убойная», — беру вступительное слово. Ксюша вон до двух ночи проторчала у алтаря, девять бойцов воскрешала, и все от полегли. Плюс дальнобойность, она даже дальше арбалета достает. Она еще и скорострельная, вставляет орк Арах, разглядывая пергамент. В его когтистых лапах свиток кажется до того хрупким и ломким, что возникает невольное опасение, как бы ценный документ не рассыпался в труху. «И сколько это само Выстрелов в секунду?» Задает Иваныч наивный вопрос. «В секунду?» Орк скраивает на кривую ухмылку. «В минуту!» «В минуту дает шесть выстрелов. Залп на три припаса и 30 секунд на перезарядку». «Действительно, Иваныч!» Дикар урезонивает паладина. «Это ж не автомат Калашникова. Для меча и магии шесть выстрелов в минуту очень неплохо». А еще на нее идут магические руны. Дает дополнительный урон огнем, морозом или ядовитым облаком. Добавляет орк Арах и смотрит на Иваныча с уничижающим превосходством. Что скажешь, твой калачник так тоже умеет? Ядовитым облаком не умеет, примирительно соглашается Иваныч. В минуту так в минуту, я разве против? Вот то-то самодовольно резюмирует Арах. «Не знаю, как в вашем мире, а у нас здесь лучшего орудия, чем скорострельная баллиста, пока не придумано». «Это все хорошо, но пока только в теории», возражает Декар. «А скажи, Сева, ты уже связывался с Леонидом? Он на этот счет что говорил?» «Связывался. Леонид подтвердил, что баллиста в мечах и магии лучшее орудие. И нам оно подходит как нельзя лучше». Потому как, чтобы стать оператором баллисты, обычному игроку нужно осваивать множество геморройных навыков и неслабо прокачивать дух, а у нас дух и так прокачан с перебором. Плюс расовая особенность. Варвары не верят в магию, зато легко дружат с техникой. Я так и понимаю, что хорошие новости на этом закончились, прозорливо уточняет Дикар. Закончились, подтверждаю. Болисты чрезвычайно сложно и дорого изготавливать. В сущности, для игры это технологическая вершина. Здесь нужны все материалы. От кожи до ювелирных камней. Здесь нужны все профы. От кузнеца до алхимика. И про руны Арах верно сказал. Нужны спецы рунной магии. Без них изделие будет незавершенным, а следовательно, нерабочим. «Ну, как бы с материалами проблем нет», — осторожно вставляет Костик. «А когда свое, то недорого». «Со спецами тоже», — не без гордости сообщает Арах. «Нанимать со стороны никого не придется». «Один затык все-таки имеется. Не спешу разделять радость соклановцев». Леонид сказал, чтобы разместить такое сложное и многопрофильное производство, нужно иметь замок высокого уровня. Наш кедростан на подобный промышленный центр не тянет от слова «никак». «Севка, ты ведь уже что-то придумал!» Ксюша пихает меня кулачком в бок. «Не тяни резину, рассказывай!» «Ну, я так думаю», — начинаю разворачивать перед соклановцами проделанное прошлой ночью рассуждение. Леонид, когда говорил про суперпрокаченный замок, исходил из своих привычных реалий когда даже один замок далеко не всякий клан имеет. А у нас, волею случая, на сегодняшний день их 14. 14 сержантов и само одного генерала не заменят. Иваныч, в данном случае твоя аналогия неуместна. Вежливо поправляет дикар, и я ему благодарно киваю. Наши замки имеют узкую специфику. Лесное под деревообработкой, Ромашово под алхимиками. «Рудянка под кузнечным делом» и так далее. В большой игре такое профильное разделение посчитали бы чистым расточительством. А у нас просто не было выхода. Мы на развитие Кедрастана не успевали денег наскрести. «Сева, мы в курсе. Жми дальше». «Жму дальше. Я смотрел справочные материалы по игре. Подобных примеров до сих пор не было, но и прямых запретов на то, что я задумал, не нашел». Теперь совсем коротко. Мы будем изготавливать разные части баллисты в разных замках. Не зря же нам дали полную технологическую схему. Профильное распределение технологического цикла по отраслям. Дикар со значением покивал. А что, это может сработать. Вот и я так подумал. К тому же нам не надо ни дорог, ни прочих логистических увязок. Портал есть в каждом замке. Перекидывать запчасти из цеха в цех, из замка в замок сможем легко. «Это будет этот самый настоящий конвейер», — уважительно тянет Иваныч. Эток мы сможем делать не по одной баллисте, а по несколько штук одновременно». «Верно мыслишь», — одобряет Дикар. «Высокую производительность только конвейер может обеспечить». Лишь бы какие игровые условности нам не подгадили. Все ж таки игра. Мы все, не сговариваясь, переводим взгляд на Араха. Он сам часть игры. Его логика — это игровая логика. Если он посчитает такое распределение возможным, значит, возможным его посчитает и сама игра. Орк-оружейник какое-то время сидит, молча насупившись. Черт знает, может, думает, может, ждет, когда игровой иск ин «Обработает мою затею», что, в общем, одно и то же. И, наконец, важно подбоченясь изрекает «Попробовать можно!». Теперь мы все, не сговариваясь, выдыхаем «Попробовать можно!», а в той же игровой логике «Что можно, то возможно!». На поднявшейся волне оптимизма, пока соклановцы в приподнятом настроении, спешу закинуть в цистерну меда оставшиеся лопаты дегтя. По времени мы сильно ограничены. До полного раскрытия границ осталось две недели. Но это при условии, что нам не помешают. А нам помешают. Хорошо еще, для запуска производственного цикла 14 замков не требуется, достаточно 7. Так что имеем небольшой лак возможностей. Если бейдж захватит один из замков, главное успеть воспользоваться порталом и перенести производство из него в другое место. Понятно, это само. в случае необходимости заводы будем эвакуировать на Урал. Знать бы еще это само, где в наших условиях опорный край державы. Увы, в наших условиях Урала нет и не предвидится. Но я так думаю, финальная сборка баллист будет происходить в ворочьей пещере. Она у нас хоть и не замок, зато в непосредственной близости к столице, к Едростану. Сев, а уровня мастерства у наших ремесленников хватит? Сам говоришь, технологическая вершина игры. На текущий момент не дотягиваем. К этому вопросу я тоже подготовился. То есть на изготовление отдельных частей нашего уровня вполне хватает запустить производство с наиболее простых низовых операций нам по силам, а по мере выполнения работ будет расти и уровень. Баллисты относятся к изделиям высшего класса сложности. Даже за отдельные запчасти очки мастерства ручьем потекут. А чтобы очки мастерства потекли полноводной рекой, нужно сразу начать делать десяток баллист. Тогда к последнему, самому сложному этапу подтянемся. Сразу десяток? Костик даже неумело присвистнул. А материалов столько мы где возьмем? Придется побегать, усмехаюсь. Другой тактики против Бейджа у нас сейчас все равно нету. Космия сама ляжем, все лепестки сама излазим, но оборонку ресурсами обеспечим. Вот именно. Что мне нравится в нашем пожарном паладине, так это решимость на достижении поставленных целей. Осталось только решить, на чьих землях будем робингудствовать. Некраса мы уже неплохо пощипали. А Бейдж? Обрываю спич, потому что на игровой чат мне прилетает сообщение, причем от Бейджа. Помянешь черта. Сева, в чем дело? Куда пропал? Ну да, пока мы чистили мегаданж и добывали высокотехнологические чертежи, Бейдж наивно полагал, что мы будем помогать ему в борьбе с Некросом». Севка, не тормози! А? Что? Ну, ты сказал, Бейдж. И замолчал. А, да, теперь пришло время пощипать бейджа. Строимся у портала. Цель — малый западный лепесток. Барзометр мужчине, пора прикручивать. Портируемся в северо-западный лепесток, как можно ближе к землям бейджа, и в режиме диверсионного броска на предельно возможной скорости преодолеваем расстояние до границы. Наша задача, пока есть возможность, от у Бейджа всего и побольше. Понятно, что мало захватить часть его ресурсной базы, нужно еще удержать ее до ближайшего понедельника, потому что именно по понедельникам происходит зачисление на счет выработанных шахтами, приисками и артелями ресурсов и материалов. И чем больше под нашим флагом окажется активов к началу следующей недели, тем больше добра нам перепадет. Учитывая, что сегодня суббота, время для рейдерских захватов подходящее. Нам двух дней достаточно, чтобы успеть пограбить. А вот Бейджу, надеюсь, времени уже не хватит, чтобы вернуть награбленное взад. Впрочем, Бейдж сейчас и без нас сильно занят. Наша разведка здесь успела покрутиться. Мы уже знаем, где что расположено. Первым делом сходу захватываем золоторудную шахту, И дальше надо определяться, какой объект забирать следующим – лесопилку или месторождение ртути. Расстояние до них примерно равное. Вообще, надо сказать, насколько скудные ресурсами земли достались когда-то нам, настолько же богатые достались Бейджу. Если у нас к каждому замку прилагается всего один источник ресурсов, у островитянина оказалось по два, а здесь их и вовсе по три на замок. Нормально так игра, баланс соблюдает. У нас ресурсы сняли, чтобы отдать бейджу. Очень так нормально, по справедливости. Сева, что решил? Окликает меня Дикар. Делимся на два отряда и забираем оба ресурса. Шахты не замки, серьезной охраны в них не будет. Дальше мы снова объединяемся в одно войско, чтобы захватить замок. Сам замок ресурсами нас вряд ли обогатит, только если что-то на складах завалялось. Но забирать все равно нужно, как логистический хаб, позволяющий перебрасывать войска. Утратил замок, утратил телепорт. Глотай пыль пешком на марше. Замок оказался не пустым. Полсотни бронированных мечников и столько же арбалетчиков приготовились давать нам отпор. Я что-то не понимаю, это само. «У Байджа лишних войск дофига!» «Это нерегулярная армия», — выдаю пояснение, почерпнутое из справки про фракцию Светлого Рыцарства. «Это замковая стража». «О как!» — поражается Иванович. «У нас в Кедрастане два лба к воротам приставлены, а у этих целая сотня!» «Расширенный функционал, он такой. Все включено, как в хорошем отеле». «Не парься, Иваныч, нам лишний опыт не помешает. За захват пустого замка опыта не начисляют. Так что считай, о нас позаботились». «А, ну да». Захват проходит без сюрпризов. Арбалетчики, конечно, серьезные ребята. Но их никто не лечит, а наших парней лечит Ксюша. А с нашей Ксюшей центральный армейский госпиталь рядом не стоит». Стрелковая дуэль заканчивается в нашу пользу со счетом 50-0. Затем мы взламываем ворота и кончаем мечников. Быстро просматриваем небогатые трофеи и снова делимся на два отряда. Пока Бэйдж занят дальним походом, надо успевать. До ночи успеваем отжать еще два ресурса, а на следующий воскресный день продолжаем. Бэйдж, что характерно, препятствовать нам не пытается. Понимает, что большие силы перекинуть сюда не может, а малые силы перекидывать бессмысленно. И в чат уже ничего не пишет. Ну что, он мужик не глупый, сам все понял. Мы вторглись на его территорию. Мы пошли на конфронтацию. Тут даже дурак поймет. Мы, конечно, опять ухайдокались и последний оплот брали под светом звезд. Но малый западный лепесток включающие три замка и девять ресурсов хапнули. Плюс по мелочи нашибали где только можно, и того на запуск производства десяти баллист наскребли. Впритык, но наскребли. Так-то наконец десятой недели под нашим контролем находится пять лепестков или 17 замков. Но надо быть наивным дурачком, полагая, что мы теперь круче гор. Завтра Бейдж покончит с Некросом и пойдет нас выбивать. Все говорит о том, что противопоставить Бейджу нам нечего. Разве только мы успеем построить баллисты, и эти баллисты окажутся тем самым чудо-оружием, о котором так мечтал Адольф в 45-м».